Я увидел пару размытых теней за окнами. Рорик тут же ухватился за табурет, а Ната подошла к двери. Ветер и правда стих хоть еще и не полностью, но уже можно хоть что-то увидеть на улице. «Выходим и прорываемся в сторону города!» — сказала Ната. «Ты сдурела? Там же твари!» — возмутился я. «Не хватало еще, чтоб они мне тут все разнесли!» «Да тут и разносить нечего!» Как только я это сказал, позади разбилось стекло, и в дом ввалилась неведомая тварь. Что-то вроде огромного глиста с множеством лап, скользкой кожей, кучей глаз и длинными острыми жвалами. Тело продолговатое, тварь уже на метр влезла в дом, но хвоста еще не было видно. Я принялся рубить тварь мачете, одновременно пытаясь разозлиться и трансформироваться. Ната в это время прижимала спиной дверь и целилась в моего противника. Ну а Рорик... Рорик просто орал, пытаясь дезориентировать врагов. Правда, получалось у него это крайне плохо. Зато меня выбесить он смог очень быстро, и уже через несколько секунд я почувствовал прилив сил. Мои удары стали быстрее, точнее и, что самое главное, сильнее. Если поначалу я наносил глисту лишь небольшие порезы, то сейчас Мачете врезался чуть ли не на всю ширину лезвия. Глист перестал пытаться поцарапать меня своими короткими лапами, но и убегать не стал. Он просто ерзал на месте. Слишком слабый и медленный противник. Я же продолжал рубить его мягкую кожу. После очередного удара тварь пронзительно завизжала, что даже рорик заткнулся. Видимо от стыда и зависти. Тварь все же сумела сдвинуться с места, приподняв брюхо. Оказывается, она просто застряла на остатках стекла в оконном проеме. Ее движения сразу стали намного быстрее. Я не успевал уклоняться от атак и получал небольшие, но очень неприятные раны. И это было только начало. Тварь все это время лишь изучала мои движения и реакцию, но вскоре перешла в наступление. После нескольких изматывающих движений она едва заметно изогнулась, а хвост на огромной скорости пролетел у меня над головой, тут же скрывшись за спиной твари. «Берегись хвоста!» — заорала Ната. «Ага, вовремя ты! Он ядовит! Один удар — и тебе конец!» Охренеть! Она еще и ядовита. Тварь не давала мне расслабляться и гоняла по всей комнате. «Чего ты ждешь? Стреляй уже!» — крикнул я ей. «Нужно, чтоб она показала хвост! Это уязвимое место!» — крикнула она в ответ. Действительно, эта хрень все время держит хвост позади себя. И даже после удара сразу отводит его за спину. Как бы ее спровоцировать, но чтоб она задержала хвост перед собой. «Рорик!» — крикнул я трусливому соратнику. Тот спрятался за столом, прикрываясь еще и табуретом. «А!» — раздался голос из-под стола. «Дай табурет!» «Что?» «Табурет, бля, быстро!» — заорал я. Рорик бросил в меня запрашиваемый предмет, от которого я едва увернулся. Тварь среагировала моментально, ударив табурет еще во время полета. Вот это реакция. Но и я кое-что могу. Я взмахнул мачете навстречу хвосту и почти отрубил его. Ядовитый шип остался висеть на небольшом кусочке кожи. Тварь завизжала и стала извиваться, как червь на раскаленной сковородке. Я отскочил, чтоб не попасть под раздачу. Получилось даже лучше, чем я планировал. Но после очередного взмаха, который был последним, шип с хвоста оторвался и устремился к Рорику. Тот пригнул голову, а шип встрял в перевернутый стол прямо напротив лица парня. Вот только в этот момент НАТО не удержала дверь, и вторая тварь вломилась внутрь. Рорик заорал с новыми силами, хотя я надеялся, что он онемел с перепугу. Я бросился к шустрому глисту, а НАТО начала стрелять, целясь теперь беспрепятственно. По хвосту попасть было сложно, но пара стрел зацепили Юрке отросток, причиняя мутанту боль. Моя ярость все нарастала, и пора было думать о деактивации. Но тогда от меня будет мало толку. Я рванул к мутанту, пытаясь поскорее закончить этот бой, но спешка не дала ничего хорошего. Шип едва не оставил в моем теле яд, да и сам я чуть не попал под стрелы девушки. Она отошла за мою спину, разрывая дистанцию с мутантом. Тварь же атаковала всех подряд. Проходя мимо стола, досталось и орущему Рорику. А нефиг визжать, как сирена. Тварь ударила по столу хвостом, и в этот момент я почти попал по хвосту, но немного не успел. А вот НАТО подгадало момент, когда хвост окажется за спиной и проткнула его стрелой, прибив к оконной раме. Я тут же рванул к мутанту и отрубил тонкий конец хвоста, как кусок колбасы. Мутант упал в предсмертных конвульсиях, а я ухватился за шмурдяк, чувствуя, что уже на пределе. Этот получился еще более мерзким, чем в первый раз. И уж тем более хуже порошкового. Но вкус меня волновал в последнюю очередь. Главное, успел, и теперь не останусь мутантом. Зато буду уязвим ближайшие несколько часов. А ведь мне предстоит дорога в город. «Все живы?» — спросил я, отхлебнув из фляги. «Я — да», — ответила Ната, тяжело дыша. «А я не знаю», — дрожащим голосом сказал Рорик. «А ты яйца проверь. Если их нет, значит, с тобой все в норме». — подсказал я. — Эй, я, между прочим, отвлек одного от тебя. Я это специально так орал, чтобы вы могли спокойно с ними разобраться. Да и нечестно вмешиваться. Их двое, а нас трое. Сил даже подкалывать его не было. Так что я промолчал. Ната с ужасом рассматривала выбитое окно, дверь и разгромленную мебель, которой и так немного было. рурик принялся что-то делать с ядовитыми шипами тварей. НАТО быстренько вырезала орум у одной из тварей. «Я сделал это с другой тварью, чтобы не терять времени. Правда, едва не блеванул от процесса. Эти глистообразные мутанты были самыми мерзкими из тех, что я видел». «Я так понимаю, это Ноксы, ночные твари», — уточнил я, поглядывая в окно. На улице стало гораздо темнее, несмотря на стихающую бурю. «Ага, как раз по твоей специализации». «Кстати, как чувствуешь себя?» – спросила Ната. «Да как, после шмурдяка упадок сил, а в остальном нормально». «Выходит, у тебя и правда, частица сумрака и ночи. Обалдеть просто!» «Это хорошо или плохо?» «Не знаю даже. По идее, ты только днем слабее. Да и навыки у тебя должны быть от двух кланов». «Я что-то пока ни одного не замечаю», – пожаловался я. «Ну и зря. Они тебе пригодятся». — Может, они блокируют друг друга? — предположил Рорик. — Адис его знает. Я в клановых навыках не разбираюсь, — ответила НАТО. — Слушай, а ты не умеешь, как я, превращаться в мутанта? — спросил я. — Ну, теоретически я могу это сделать. Но я этому не училась, поэтому я вряд ли смогу себя контролировать. Даже шмурдяка глотнуть не смогу, скорее всего. Так что лучше не рисковать. Так я тоже не умел, да и сейчас плохо справляюсь, признался я. Отлично ты справляешься. Твое тело этому всю жизнь училось, вот и осталась память. И порог мутации, при котором ты себя контролируешь, у тебя намного выше. Да ты даже шмурдяка можешь больше выпить. Кстати, чем дальше заходишь, тем больше пить нужно. Причем на основе спирта. На воде не успеет подействовать. Рурик немного завис, глядя на меня. А до меня дошло, почему. Ната ляпнула лишнее про мое тело. Да и то, что я из клана, не соответствует легенде про дальние края. Хотя все еще можно спихнуть на потерю памяти. Так что лучше бы ему не знать про мое переселение в чужое тело. Разве что он не спал и все слышал. Нужно быть с ним осторожней. Не доверяю я ему. «Ну что, готовы? Нужно валить отсюда, пока другие не пришли». Поторопил я компаньонов. «Я готов. Нужно только несколько трав собрать, и я сделаю мазь», — сказал Рорик. Ната печально выдохнула, осмотрев свою избу, а затем молча вышла наружу, натягивая на лицо респиратор. «Буря практически закончилась, так что тяжеленные шлемы мы брать с собой не стали. По словам Наты, промежутки между выбросами составляют несколько суток, и мы пошли в сторону города». Как бы мне не хотелось посмотреть на ямы, в которых выращивают мутантов, НАТО настаивало, что не следует этого делать. К тому же нужно побыстрее найти дочь. Под покровом ночи идти было нелегко. Нет, я-то себя чувствовал относительно уверенно. Несмотря на непривычную местность и тело, я не отставал от девушки. НАТО, конечно, шла намного уверенней, зная местные земли и делая регулярные вылазки но у нее не было такого зрения, как у меня. Так что мы шли практически на равных. А вот Рорик отставал. У него не было ни одного из наших преимуществ. К тому же парень постоянно останавливался, чтобы собрать очередную травинку или цветок, заваленный пеплом и листьями. Как он их вообще находит, не ясно. «Слушай, Над, я вот что подумал», сказал я, поравнявшись с девушкой. А чем люди пепла от одичавших отличаются? Получается, и те, и другие выходят на охоту во время бури и забирают людей. Девушка призадумалась на пару секунд, а потом ответила. Это не одно и то же. Твари выходят в шлемах, да ты и сам видел. А люди пепла могут даже без масок находиться на улице во время выброса. К тому же ты видел силуэты, там нет никаких мутаций, по крайней мере внешне. «Не знаю, я толком не рассмотрел их», — признался я. «Но ты права, они и вели себя иначе». Одичалые шли в развалочку, что-то орали и размахивали руками. А те шли спокойно, будто по парку прогуливались. «Ну вот». Еще несколько минут мы шли в тишине, а затем меня посетила очередная страшная мысль. А «Атина не могла к ним попасть. Далеко от того места до города. К одичалым или пепельным?» — уточнила НАТО. «Да к любым. Могла, конечно. До города далековато. Но одичалые обычно избегают троп, по которым клановые ходят. А люди пепла в основном во время бури выходят. Все равно переживаю». «Да это понятно. Любой бы переживал на твоем месте. Но самое главное – не наделать глупостей в этом состоянии. Побежав, сломя голову и умерев, ты ей не поможешь». «Я и не бегу. А далеко еще?» «До города». Треть пути только прошли. Лучше всего пойти рядом с отрядом ночного клана. Меньший риск нарваться на Ноксов или Одичалых. Только пообещай, что не нападешь на Клановых, если увидишь их сейчас. Я же не самоубийца. Надеюсь на это. Задумчиво сказала НАТО и немного сменила направление. Еще минут двадцать мы шли почти в тишине. Лишь Рорик иногда радостно что-то бормотал, находя очередное растение. Я постоянно на него озирался, опасаясь, что он сбежит. Но парень даже старался не отставать и постоянно о себе напоминал шуршанием листьев, хрустом веток и бормотанием. Он будто специально шумел. Ната же умудрялась идти по листьям почти бесшумно. А потом мы наткнулись на отряд ночного клана. Колонна людей, растянувшаяся на пару сотен метров. Человек 20-30 шли тремя группками с расстоянием в несколько десятков метров друг от друга. У меня при их виде невольно сжались челюсти от злости. «Спокойно!» – прошептала Ната, придерживая меня за руку. Я понимал, что глупо на них нападать при такой численной разнице, но все же сдержаться было сложно. «Как ты себя контролируешь все это время?» – спросил я Нату. Жизнь научила. Поначалу я пыталась устроить им западню, делала ловушки. Они частенько меняют маршрут. Но я выучила все пути, по которым они ходят. Один раз удалось убить двоих. Они упали в яму с кольями. На следующий раз несколько сотен человек прочесали всю округу в поисках виновников. Мне пришлось далеко уйти, чтоб меня не нашли. А когда вернулась, в доме было все разгромлено. Повезло еще, что не сожгли. Поэтому и мебели у меня нет. Лучше сделать вид, что там никто не живет. Хотя они уже не ходят туда. Да, одному с такой толпой не справиться, согласился я. А что, если их ферму уничтожить? Ямы или как там ты называла это? Я тоже об этом думала, но туда так просто не попасть. Твари в яме привлекают других тварей. И если самые глупые попадают в ловушки, из которых не выбраться, то более развитые их избегают и крутятся возле ям. А потом приходит ночной клан и либо убивает их, либо они сами сбегают. В одиночку и даже небольшой группой нас там просто сожрут. «И что, мы ничего не можем сделать?» Едва сдерживаясь, прорычал я. «Увы, нет. Мне остается только ждать удобного случая. Если бы они попали под выброс, то я бы перестреляла половину. Хотя вряд ли от этого клан многое потеряет. А если направить на них целую толпу тварей? Одичал их, к примеру, предложил я. Где ты их столько найдешь? Да они целую пещеру могут вырезать. Ты в одиночку нескольких убил, и это не используя способности. А разве нет тварей опасней? Есть, конечно. Вот только связываться с ними опасно для всех. Как ты заставишь эту тварь напасть на колонну, и при этом не приближаясь к ней? Ну, я не знаю, феромонами там или еще как-то. Нельзя же просто сидеть без дела. А я и не сижу. Вот тебя спасла. Ага, пытаясь убить. Ладно, как попаду в город, узнаю о них побольше. А сейчас нужно идти дальше. Мы еще несколько минут понаблюдали за отрядом клановцев. Я рассматривал их одежду, эмблему «Оружие и лица» пытаясь вспомнить хоть что-то. Правда, большинство из них прикрывались масками и респираторами. Хотя буря и стихла, но в воздухе еще кружилось много пыли. Вооружены были по-разному, большинство имело холодное оружие. Различные мечи, копья, кинжалы. У половины из них также было оружие дальнего боя. У кого лук, у кого арбалет, а у пары человек даже огнестрел. Хотя я мог ошибаться, так как видимость была плохая, а расстояние большое. Но больно уж их палки походили на винтовки. Одеты все однообразно, в основном кожа и ткань. На броню одежда не похожа, хотя изредка встречаются металлические вставки на штанах или груди. Также все имели большие плащи с эмблемой луны со звездой. На мне такого плаща не было при пробуждении. В остальном одежда похожа на мою, только не такая изорванная. — Зачем им столько оружия, если есть навыки? — спросил я НАТУ, когда мы продолжили путь. — Не знаю, но вроде бы навыки ограничены. Никогда не видела, чтоб их использовали непрерывно. Мы шли еще около часа, пока я не увидел очертания стен города вдали. Я немного охренел от масштабов этого самого города». Я представлял себе что-то вроде крупного поселка с деревянными одно-двухэтажными домами и чистоколом вокруг, ну или трехметровые деревянные стены с площадками для стрелков и защитников города. Но стены возвышались минимум метров на десять и состояли из камня или кирпича, издалека трудно разобрать. Тянулись они тоже достаточно далеко. Так что в городе может спокойно жить не меньше десяти, а то и ста тысяч жителей. Нужно еще посмотреть на дома, их размеры и плотность застройки. Спасибо, что провела. Заранее поблагодарил я НАТУ еще на подходе к городу. Да не за что. Ты вытащил меня из лап одичалых. К тому же ты тоже враг ночного клана, а значит мой друг. Надеюсь, ты все вспомнишь и сможешь наказать обидчиков. И найти дочь. Да, и это тоже обязательно. Мы остановились в паре километрах от стен в гуще леса. Ближе подойти было невозможно, по крайней мере незамеченным. Все ближайшие к городу деревья были вырублены, и других преград не было. Пока мы прощались с Натой, Рорик перемалывал в небольшой ступке свои травы, корешки и прочие ингредиенты. «Если что, ты знаешь, где меня искать. Вряд ли у тебя получится надолго остаться в городе. А как дочь найдешь, то тем более придется уйти», — сказала Ната. «Рорик, а сколько будет действовать твоя мазь?» — уточнил я. «Несколько часов. Так, готово. Намазывай тонким слоем. Хотя давай лучше я сам», — сказал парень и начал втирать мне мазь. Причем работал он не пальцами, а тем самым пестом, которым перемалывал только что свою мазь. Всего несколько часов, я думал, у меня хотя бы день будет. Несколько часов – это как раз днем, когда у тебя регенерация не такая сильная, а ночью эффект пройдет минут за двадцать. Но можно будет обновить. Это что-то вроде аллергической реакции. У тебя немного распухнет лицо, и тебя не узнают. «Твою ж мать, Рорик! Я думал, ты мне реально внешность поменяешь, и что я успею за 20 минут?» «Да спокойно ты. Главное за стены города попасть, а внутри наденешь маску и ходи, сколько влезет. Просто на воротах в маске тебя не пропустят. А с распухшим лицом пропустят? Туда всех подряд пускают, что ли?» «Не совсем, но у меня есть знакомая, которая тебя проведет». «Ну, зашибись. Заранее не мог посвятить в свой план?» «Так я и посвящаю сейчас». Пожал он плечами. Ага, уже когда измазал всю рожу. Короче, я схожу сейчас за ней, а ты подожди здесь. Хотя нет, лучше к дороге подойди. Ната, тебе придется уйти. Ната. Оглядевшись, мы с Рориком нигде не видели девушку. Похоже, она не любит долгих прощаний. Ну что ж, так даже лучше. Хотя мне бы пригодился ее лук на случай, если Рорик меня кинет и сдаст стража. Тем более сейчас мой клан дежурит на воротах. Но других вариантов попасть внутрь я не вижу. Остается только довериться этому распиздяю. Рорик подошел к стражникам и спустя минуту его пустили внутрь. Время потянулось мучительно долго. Я успел подойти к дороге и затаиться в кустах. Лишь через несколько минут лицо распухло, меня будто пчелы покусали. Хотя особой боли не было, лишь зуд и покалывание, как при заживающей ране. Минут через десять в воротах появился Рорик в компании тучной женщины и громилы мужика. Я сразу же оценил расклад сил. Если что-то пойдет не так, первым нужно вырубать здоровяка. Хотя в нем веса раза в два больше, чем во мне. Но при трансформации я с ним легко справлюсь. Если, конечно, он сам не умеет трансформироваться. С женщиной, думаю, проблем не будет, несмотря на габариты. Ну а с Рориком тем более. Рорик вообще слабак. Здоровяк толкал перед собой деревянную телегу с каким-то покрывалом, а женщина громко ржала над словами Рорика. Самих слов я не слышал, пока они не подошли поближе. — Розелла, ну не могу я сейчас тебе этого позволить, ты ж понимаешь, — расслышал я слова Рорика. — Ой, да ладно тебе прикидываться, знаю я тебя, жучара ты хитрый, наверняка уже накопил на домик в верхнем квартале. Громким и визгливым голосом произнесла женщина. «Да какой там домик, мне бы с долгом рассчитаться!» «Ну и где же твоя добыча? Он точно крепкий!» пропищала женщина. Ее голос совсем не сочетался с тучной фигурой. Он бы подошел маленькой девочке лет 15 с худенькой фигурой. Но никак не взрослой, стокилограммовой женщине. «Где-то здесь был. Подождите тут, сейчас притащу». — сказал Рорик и направился ко мне в кусты. Я напрягся еще во время их разговора. Что за непонятная компания? Этот урод все же сдал меня. Хотя стражи не видно. «А, вот ты где!» — шепотом сказал он, подойдя поближе. «Ты что задумал? Кто это такие?» — спросил я тоже шепотом. «Спокойно, это моя знакомая. Сейчас сделаешь вид, что ты обычный дикарь. Кстати, сними лучше эти сапоги». Одежда вроде подходит, хотя все же слишком хороша. «Чего? Какой дикарь? Мы не так договаривались!» Я немного повысил голос. «Да тихо ты! Я им сказал, что вырубил тебя, а лицо как раз хорошо распухло, сойдешь за Одичалова. Как иначе думаешь попасть в город?» «И что со мной там сделают? Повесят, в клетку посадят!» Возмущался я. «Роря, ну что там?» Раздался песклявый женский голос. «Секундочку, мне нужно отлить!» — крикнул в ответ парень. Я недоверчиво смотрел на него, держась за рукоять мачете. «Вар, доверься мне, никто тебя не посадит в клетку, обещаю!» — прошептал он. «Чё-то не получается довериться. Про какой долг ты там говорил?» «Да какая разница? Сейчас нет времени. Задолжал я одному. Ну ладно, не одному человеку. Но я тебе не поэтому помогаю». «Так ты меня в рабство продаёшь?» Повысил я голос. «Да тише, послушай, отдай оружие и притворись спящим!» Пробурчал он нервно. Я заметил, что его рука потянулась за спину. «Ну уж нет, я не дамся им в лапы! Отвали от меня!» Сказал я сквозь сжатые зубы, доставая мачете из ножен. Рурик тяжело вздохнул, затем достал руку из-за спины и неуловимо быстрым движением бросил мне в лицо содержимое, зажатое в его кулаке. Передо мной возникло розовое облачко, которое Рорик выдохом воздуха подтолкнул ко мне. Все это случилось меньше, чем за секунду и слишком неожиданно. От него я вообще не ждал никакой подлянки. В голове сразу помутнело, а ноги подкосились. «Прости!» – послышался тихий голос парня. «Гребанный транс!» – последняя мысль, пролетевшая в голове. Все потемнело, и мое сознание отключилось.